глава 22 уже самая первая торговая поездка легко отбила все расходы на постройку сушильной печи большой отапливаемой мастерской навеса для работы летом сборки двух водяных колес и плату работникам за все три месяца только на рабочую силу ушло 30 золотых монет примерно вместе с высокой платой мастеру Неплохо потратился на гвозди, немного инструмента, топоры и пилы, лопаты, качественную кожу для раменных передач. На все это примерно 60 золотых. Но теперь инструменты у нас почти все остались. Новые водяные колеса для горнов делаем уже ими. Еще заказал пару подобий циркулярной пилы кузнецам своих компаньонов. Пусть мужики и самой простой пилой нормально и вообще неутомимо все пилят, Однако упростить и сильно ускорить процесс ровных распилов тоже необходимо. Придется для повышенной мощности циркулярной пилы и направить на ее вращение энергию бегущей воды сразу с двух больших водяных колес. Тоже своего рода эксперимент, но Бродус уже понял, как нужно направлять энергию вращения именно через ременные передачи сильно повышающим усилием. «Только ваша милость кожа быстро изнашиваться станет. Нужно тогда ее с большим запасом покупать», – переживает мастер. Отбила все расходы первая поездка и даже неплохую прибыль принесла, потому что дерево все свое. Работники, пока за реальные копейки работают, большой монеты еще вообще не разбалованы, потому что другой работы во владеньги просто нет. А тут кормят неплохо и даже деньги платят какие-то. Чем не настоящее счастье для простых крестьян в самый конец разоренного владения, у которого теперь даже земельных участков нет вообще? Поля, большие огороды и давно уже опустевшие пастбища теперь обслуживают совсем другие люди. И им помощники или батраки не требуются. Долгожданную землю сами вручную всю вылежут и зацелуют до смерти. Еще и на небольшую премию по 6 серебряных монет хватило, но это уже самым хорошо работающим ремесленникам, кто явно лучше других работает с деревом. Способность, а то и настоящий талант нужно постоянно поощрять. Для меня это мелочь, а для них очень серьезные деньги. Примерно половине выдал из 20 с небольшим молодых парней и девок, которые готовы осваивать знания, выдаваемые мастером. Бродусом. И по половине золотого, то есть целый один золотой двоим взрослым мужикам, решившим по жизни стать настоящими бондарями. Ну и они уже гораздо больше понимают в работе с деревом и продукцию массово выдают. На поездку и всю доставку ушла примерно десятая часть от всех расходов, наем-подвод с возницами, оплата еды и ночлегов им и стражи, плата за торговое место, но еще и небольшие премиальные нашим защитникам. Ваша милость, мне бы дом для жизни построить и еще пару водяных колес поставить побольше для того, чтобы резать дерево, как вы сами говорили, круглой железной пилой с разведенными зубьями. Так ловко мастер Бродус мешает свои и производственные дела. Да, дом ставь, дерево бери сам, только не очень большой, а скорее маленький, разрешаю я ему. Прямо вот здесь, за мастерской строй, чтобы самому поближе к ней жить. Но все как я рассчитывал, так оно и получилось. Нашлась в деревне не шибко популярная среди сверстников молодая девка для Бродуса. Будут у нее скоро умненькие детки от пожилого папаши. За это время Бродус сделал еще пару таких простых арбалетов. Понятно, что слабым луком по моей просьбе, чтобы тренировать моих начинающих стрелков. Так что еще пара молодых парней перешла служить и учиться военному делу в замок. Теперь там четыре арбалетчика, один опытный воин, двое что-то умеющих стражников и трое совсем начинающих. Этот ваш милость, который вместе с вами отбился, на поправку пошел, больше глупостей не говорит. Через какое-то время докладывает мне Кронил. Наверное, просто не с кем стало свои глупые мысли обсуждать. Вот и не говорит ничего. Второй из старых стражников давно уже на сторону Кронила перешел, старается с бывшими приятелями не общаться даже. Попал под влияние старшего над стражей. Теперь хочет там оставаться. Ну, пока внешний враг владенье замком не захватывает А крестьяне не бунтуют Так вполне жить можно, даже с такой минимальной стражей Чтобы только на стенах дозор несли И ворота открывали-закрывали А крестьянам бунтовать некогда Работы становятся все больше И на берегу реки, и в руднике, и на извозе тоже Пленники, Пашу тоже хорошо Хотят заработать мое прощение И потом остаться жить в таком хорошем месте В лес явно больше не хотят и очень радуются трехразовому питанию. Я даже приказал здоровяку давать двойную порцию и вообще больше мяса в котел класть. Одну свинью уже не на шесть дней растягивать, а всего на четыре теперь. Деньги идут в руку щедро. Можно побаловать народ мясом. Теперь к зампу сами продавцы свиней постоянно привозят. Потом пришла настоящая осень. За это время я отогнал еще два снаряженных по пять повозок каравана в тот же город под названием Петрум. Как здесь все его называют? На самом деле официальное название Петриум. Второй раз уже не стал выезжать на рынок, так все распродал по обрадовавшимся новой партии товара знакомым купцам. Как я и предполагал, мои умывальники имеют неутолимый, в принципе, спрос среди всех более-менее обеспеченных местных людей, а таких в большом городе и вокруг него ни одна тысяча найдется. Я же пока поставил на местный рынок всего 600 качественных и круто выглядящих сами по себе изделий, так что все разговоры насчет дополнительной скидки от уже договоренной цены или отдачи денег потом я сразу оборвал. Или берите вы, или я найду других продавцов, пора и вам цену поднимать. Ветрил, по моему указанию, прошелся по лавкам и нашел последний рукомойник только в одной из них, а цена на него стоит уже целых три золотых. Так что не стоит купцам очень уж жаловаться на жизнь, если мои изделия с тремя сотнями процентов прибыли продают. Только так себе постоянно выкручивать руки и спорить с ними я вообще не хочу. Им, которые местные торгаши, сговориться против меня не так трудно. Сделают рожи кирпичом, и остальных подговорят, а у меня времени ждать здесь полной распродажи неделями точно нет. Нужен мне свой человек среди местных купцов, которому я дам освобождение от налогов своим именем, а он будет продавать товар по максимально возможной цене уже сам для меня и себя тоже». «Ну и еще то обстоятельство имеет большой вес, что мне так просто не наврешь. Все такое дело я хорошо чувствую в сознании собеседника». Потом переговорил с одним из самых солидных и приличных, по моим ощущениям, купцов, Станилом его зовут. Справки про него и остальных купцов я еще раньше навел, пока мой выбор пал именно на него. Есть желание сделать торговый дом под моим именем, но чтобы управлял им ты? Сам понимаешь, налогов я могу платить гораздо меньше, как нор из вольных баронств, А товары тогда можно будет продавать подороже, если всем этим делом будет заниматься такой честный и ловкий человек из местных купцов. Один во всем городе заниматься, безо всяких лишних конкурентов. И мою цену будет держать и себе очень хорошо зарабатывать на доли с продажи. От такого предложения стать эксклюзивным продавцом он отказываться не стал, конечно, но и поинтересовался. «Эти умывальники и разная посуда — это все, что вы собираетесь производить для империи, ваша милость?» «Нет. Скоро пойдет железная утварь. Разные топоры, лопаты и мотыги. На моей земле разрабатывается сейчас богатый железный рудник». И строится большая кузница. Скоро пойдут железные изделия, тоже высокого качества. Так что ассортимент привозимого товара будет только расти. Каталонский горн выдает гораздо более качественное железо, уже подходящее под определение сталь. Мы с ним посетили местные торговые и городские власти, где я объявил о создании своего торгового дома и письменно управителем назначил купца Астанила. Компаньон, конечно, хорошо знает, куда следует сунуть денег для смазки процесса оформления. Поэтому к следующему приезду я получил официальную бумагу о появлении в имперском городе Петриум торгового дома извольных баронств под управлением Нора Вестенила по имени Рауль и налогов почти никаких платить с продажи не нужно, пытается империя весьма активно вовлекать в свою жизнь владетельных независимых норов, не предполагая, конечно, что оттуда может такой поток товара повышенного качества хлынуть. Со временем прикрутят гайки, повысят налоги, понятное дело, но пару лет поторговать получится и себе серьезную репутацию с капиталом заработать. В этот третий раз я сразу завез весь товар на склад Костенилу. Пожил в городе несколько дней с комфортом в самом дорогом пустоялом дворе, ожидая, пока он серьезно расторгуется, остальным купцам по более высокой цене и сам продаст в паре своих лавок моего товара на солидную сумму. Забрал у него всю выручку, объявив, что свой процент в четверть от суммы проданного он получит со следующего товара. И быстро уехал уже с четырьмя сотнями золота из города, все с теми же пятью пустыми подводами и уже с восьмью стражниками. Из империи вести в Норство особо нечего, только зерно и прочую еду, но это добро и так ударно доставляют местные купцы. Норы теперь с удовольствием отпускают своих служивых со мной. Немилосердное пекло на имперских равнинах уже прошло. А тут такое путешествие с обильным пивом по дороге и хорошими премиальными своей стражи по возвращении. И мне помогают, и у себя на еде экономят. Да еще наверняка стража рассказывает своим хозяевам, с кем я успешно дела в городе веду и почем товар продаю. Ну, что они могут увидеть, узнать и услышать. Думаю, что такая информация моим компаньонам очень интересна. Потом пришла настоящая осень. В горах начались дожди, постепенно спускаясь к равнинам. Дороги стали не совсем проходимы, то есть проходимы с очень большим трудом, который прилагать не хочется по возможности. У меня вернулось количество своего золота снова к 1300 золотых монет. Дорога к руднику построена, столярное производство тоже почти закончено. Если именно по строительству, две каталонские печи быстро растут в размерах, а водяные колеса для них уже готовы. Их пока подняли на среднее положение, раз пошла более-менее высокая вода после дождей, но работа на площадке с горными и кузницей кипит. Мастера от моих компаньонов вполне поняли принцип действия и само устройство каталонских горнов, опытные в этом деле все же люди, вот-вот закончат самые первые из них. Заодно начинаем огораживать весь этот прибрежный район бревенчатым забором от лишних глаз, ибо технологии тут используются, явно превосходящие местные на пару сотен лет, если не на все пять. Не нужно, чтобы всякие случайные люди могли хоть что-то разглядеть со стороны. Придется стражу на охрану периметра выделять. За время дождей, продолжающие работать мастерские, выдали новую кучу продукции, уже с красивыми рисунками, и снова более технологически продвинутые. Поэтому пришла пора все это добро вести в город. Лень, конечно, очень выбираться в долгий путь по ненастной погоде, но деваться мне некуда, тем более дожди пока закончились, и вроде можно с грузом проскочить до Петрума без особых задержек. Раскидал товар по большому количеству подвод, чтобы меньше в грязи застревать, и в сопровождении также восьми стражников отправился в путь. Доехали не за три, а за четыре дня, зато очень порадовал купца Астанила огромной партией товара. Все уже давно закончилось, ваша милость, народ еще просит, и все дороже готов платить. Опять подождал три дня в Петруме, забрал уже шесть сотен золотых и порадовался за себя за правильное ведение дела, что не стал продавать сам и не рассчитываю на каких-то купцов, а просто привожу товар, потом получаю деньги от честного компаньона и не чувствую у него в голове никаких намерений обмануть меня. Дворяне стали меньше кататься по дорогам. Случаев, когда приходится вмешиваться лично, мне больше по пути следования не происходит. Хоть какое-то преимущество от поездок в такое время, что нервы тратить на спесивых дураков не требуется. В замке по возвращению увидел уже почти построенный дом для Бродуса около мастерской, запущенные оба каталонских горна и всех своих компаньонов по такому случаю. Прошли уже две первые плавки. Мастера дают самые высокие отзывы, получаемые крицы, по качеству и проценту осваиваемого железа. Не меньше пятидесятых железа получается использовать, ваш милость. Хорошо будет, когда до семидесятых уровень освоенги дойдет. У нас так получалось в самых передовых производствах. С умным видом сообщаю я когда-то вычитанные в Википедии сведения. Теперь запускается работа в кузнице. Не очень, чтобы так быстро, но компаньоны, послушав мастеров, отправляют сюда своих лучших кузнецов. Понимают, что только совместно мы можем раскрутить по-настоящему быструю выдачу изделий из качественного железа. Пока возимся с налаживанием круглосуточной работы пары горнов, разбираемся с подвозом руды и древесного угля чтобы нагретые печи вообще не простаивали и не остывали зазря. «Свои печи теперь придется закрывать», — сожалеющим тоном говорит Нортрандуил. «Нет смысла их тянуть, да и процент выхода железа здесь гораздо выше», — отвечаю я. «Здесь прибыль, а там уже убытки по сравнению с нашей площадкой». Да еще тут можно делать конкретно более высокоуглеродистое железо, до половины процента, начальную такую сталь, так что жалеть нечем. Мог бы я сказать компаньонам, но не говорю, конечно. Здесь и понятий таких нет, и слов о таких тоже не присутствуют. Мастера просто на пристреленные глаз и нюх с горными работают. Впрочем, уговаривать владетельных норов Мне больше не приходится. Они примерно понимают, сколько денег мне принесли эти четыре каравана со столярной продукцией и не хотят отставать в еще более прибыльном кузнечном производстве. Поэтому перекинули своих мастеров без долгих разговоров. Пока я строю большое общежитие для приезжих мастеров вокруг еще одной сушильной печи для столярки, а то первая уже не справляется с заказами. Удобное очень дело. Дерево сушится, и печь тепло отдает во все три с половиной стороны. В комнатенке, где ночуют и проживают командировочные. С еще одной стороны, из тамбура, а не прямо с улицы, происходит загрузка изделий и дров, чтобы не мешать жильцам. Пора уже уголь начинать покупать, понимая я. Дровами такую прорву производств слишком расточительно топить. Да и леса жалко, еще и коксующийся уголь, возможно, смогу найти. У моих компаньонов добычи угля пока нигде нет. Во всех баронствах есть четыре места, где его добывают, поэтому придется покупать без вариантов. За два зимних месяца кузнецы выковали много всякой продукции, которую пора снова вести в Петрум. Новые лопаты, мотыги, топоры и пилы по моим чертежам. Немного неплохих мечей и наконечников для копий и стрел. Еще куча всякой мелочевки, которая приносит хорошие деньги. Все это обходится нам едва ли в 20% от потенциальной продажной стоимости. То есть в одну пятую. При гораздо более высоком качестве. Еще для кузнец поставили два водяных колеса для накачивания мехов за зиму. В этот раз со мной поехали Норы, и Стремил, и Трандуил. Со своей охраной каждый взял по десятку воинов и замков. Ведь шесть подвод с очень дорогой железной продукцией стоят просто гигантские деньги, так что усиленная охрана точно будет не лишней. Зима в горах не сильно суровая. До ниже нуля, то есть до замерзания воды, доходит не так часто, а на равнинах вообще ниже пяти градусов температура не опускается. Дороги не сильно разбитые, но ехать непросто. Часто подводы застревают в ямах, и приходится их выталкивать служивым. Астанил оказался поражен привезенным качеством и количеством изделий из железа. Нам пришлось ставить свою охрану около его склада на всякий случай. Пока он распродавался, а мы с Норами просто отдыхали от утомительного и долгого пути и немного знакомились с городом. По продажной стоимости мы привезли товара примерно на пару тысяч золотых. Он успел наторговать 1200 которые мы забрали, сразу поделили на всех и отправились наконец-то домой, в родные Сиреневые горы. Остальное заберем в следующий приезд, — предупредил я купца, но он просит снова привезти побольше товара. — Ваши железные изделия явно качественнее местных и по такой же цене просто разлетаются купец понимает отчетливо, что вытащил свой счастливый билет в жизни. Вернулись в горы и разъехались по своим замкам, пока все полученные деньги я отдал компаньонам, чтобы они получили каждый по 300 золотых и ощутили, как становятся сильно богатыми норами, потому что поверили мне и теперь совсем не жалеют о первых тратах на мою победу в поединке. До конца зимы Мы отправили еще пару караванов с уже меньшим количеством повозок. Теперь со мной проехались и все оставшиеся владительные норы. Нор Альфансил и нор Мегарил. Наш купец выдает деньги без проблем, пока мы отсутствуем. Успевает все распродать и ждет с нетерпеньем новый завоз. Кузнецы теперь полностью освоились, с качественным железом, делают более дорогие вещи и оружие и всякие кованые подсвечники по моим эскизам. Продается теперь все не так быстро, за более высокую цену, но мы никуда не торопимся. Молва про наши особо качественные лопаты, топоры и новые пилы расходятся все шире по империи. К Кастанилу все чаще приезжают покупатели из других городов, уже конкретно, чтобы купить что-то из первых рук. Но он уже умеет продавать нашу продукцию именно по той цене, чтобы ее хватало в аккурат до следующей поставки. За эти две поездки привезли в горы еще три тысячи золотых, и мои компаньоны уже начали всерьез задумываться о покупке местных мерседесов, а именно четверки лошадей, особенно ценной шалтайской породы, из одного степного королевства. Постоянно слышу такие разговоры и улыбаюсь про себя. Я ни о чем таком вообще не думаю. Местечковые понты у здешних аристократов меня немного... Умиляют. Сплю с той же простой подругой, жениться пока ни на ком не думаю, хотя уже намеки от того же Нора и Стремила вполне конкретные поступают. Теперь, когда общий бизнес на Мазии и приносит все больше золотых круглишей он уже с радостью выдаст любую из своих дочерей за такого умеющего правильно производить и с большой прибылью торговать соседа. Но что-то подсказывает мне, что не нужно очень уж сильно пускать в баронствах свои корни. Вот как пошли серьезные финансовые успехи в делах, так это непонятное предчувствие проснулось, и с каждым месяцем все сильнее намекает мне на скорое и серьезное изменение в моей жизни. У меня еще производство столярки раскрутилось на полную мощность, и теперь мне приходится ездить в Петрил минимум один раз в месяц. Рынок Империи кажется просто необъятным, как он в принципе и есть на самом деле. Куда девать столько денег, даже не понимаю. Честно говоря, у меня теперь накоплено под две с половиной тысячи золотых. Нанял по случаю еще пару опытных воинов в стражу, теперь у меня двенадцать человек в дружине. Защищать небольшой замок вполне хватит. Мужики нанесли несколько тонн крупных булыжников на стены и в пару башен, так что отбиваться можно будет долго даже таким малым количеством. На рынке больше не езжу, все нужные продавцы привозят сами к замку, зная, что я всегда рассчитываюсь сразу и полностью. Скупаю зерно, овощи и свиней целыми подводами и стадами. Теперь у них есть свой загончик в саду и свой пастух, но они у меня особо не задерживаются, сразу в столовую поступают. Подумываю начать готовить к производству простейший самогонный аппарат сухопарником, но пока кузнецам не до такой сложной задачи. Нанял опытного пчеловода-пасечника. Придется сахар заменять медом, теперь мастерская вовсю изготавливает сильно продвинутые ульи. Расставим их по горам весной, останется только пчел наловить, а то это дело тоже похерено в моем владенье. Уже давно. Купец останил, задержался вечером на складе, подсчитывая продажи и свой дневной доход. Полюбил это дело в последнее время, раз так отлично идут торговые дела. «Скоро нор вестенил привезет новые товары, уже пора бы ему приехать», прикидывает купец, на самом деле понимая, что появится благодетель не так скоро, точно не раньше, чем через две недели. А товара уже и на одну неделю не хватит. Внизу Ждут четыре охранника, двое проводят солидного купца до дома, двое остаются на ночь охранять богатые запасы торгового дома. Раздался приглушенный дверями стук в наружную дверь, купец еще успел подумать, кого это черти так поздно принесли, но не удивился. Такие желающие время от времени пытаются что-то купить из передовых для этого уровня производства вещей даже в неторговое время. Внизу что-то спросили охранники, потом раздался шум отодвигаемого засова, раздалось несколько невнятных криков и даже стон. Загрохотали чьи-то шаги по лестнице, купец вскочил и вытащил приготовленный кистень из-за спины. Неужели кто-то осмелился меня ограбить, напасть на четверых охранников, опытных бывших военных? Дверь распахнулась, купец размахнулся, но рассмотрев, кто к нему заявился, Не поверил своим глазам, а рука сама опустилась. «Это же гвардейцы Всеединого Бога». «Да, это точно они». Сам Станил и видел их во время поездки в Кташ, когда посещал большой дом Всеединого Бога и даже видел его не так далеко от себя. «Купец Астанил, идешь с нами?» Дюжи, рослые и очень быстрые молодцы в красивой голубой форме окружили купца, выбили у него мимоходом кистень из руки, тут же завернули руки в небо и потащили из кабинета на первый этаж склада. Купец уже готов был упасть кувырком пару раз на лестнице от скорости перемещения, но тут его очень аккуратно придержали. Вскоре он оказался на первом этаже склада и понял, что не видит нигде своих охранников. Впрочем. Следов крови на светлом полу тоже не видно. Подумал он, находясь в загнутом головой вниз положении. Так пришлось простоять пару минут. Уже и кровь сильно прилила к лицу дородного купца, как раздались шаги, и на склад зашли чьи-то очень красивые и дорогие сапоги, как смог быстро определить купец. — Ваше святейшество, купец задержан, — отрапортовал кто-то сбоку. — Полностью, господин капитан. Зачем так завернули руки уважаемому торговцу? Он и так верный сын нашей империи и прихожан Всеединого Бога, раздался снисходительный начальственный голос. Купца тут же вернули в нормальное положение, и холодеющим сознанием он тут же узнал по походной кардинальской мантии одного из первых слуг Всеединого Бога. — Вы же мне все расскажете, уважаемый Астанил. Услышал купец и сразу же нервно кивнул головой. Репутация и возможности первого слуги не оставляют никакой возможности хоть что-то от него утаить. «Готов рассказать абсолютно все», — доложил купец и, приоткрыв рот, ждет теперь первого вопроса. Я возвращался после своей двухдневной поездки по норствам сиреневых гор, когда заметил что-то неладная перед своим замком на небольшой площади. Катался довольно далеко, по всем производителям каменного угля, то есть, конечно, не производителям, а продавцам. Набрал пару подвод угля, на каждой теперь лежат по две разные кучи от разных норов. Придется построить несложную печь без доступа воздуха и при температуре около 1600 градусов попробовать получить каменноугольный кокс, Если тема выстрелит, можно будет поднять температуру в каталонских горнах и серьезно сократить вырубку леса. Так что я доволен, что долгий путь закончился, все, что я мог сделать, я совершил, и теперь нужно немного подождать. Пока мастера сложат печь и смогут прогнать через нее весь уголь по отдельности, он не должен сплавиться, а должен заметно посереть, насколько я помню. С собой у меня пара стражников, два возницы из деревни. Витрил пока негласно присматривает за замком. Ну и здорово потолстевший Мурзик тоже присматривает, только за кухней с поварихами. Ночевал у шапочно знакомого Нора в замке. Хорошенько отметили более плотное знакомство. Опять же, пару дочек показали мне, на всякий случай. И местный благородный нор еще не полностью в курсе насчет моего производственного и финансового успеха, но что-то уже такое знает. Но вот сильно натоптанная конскими копытами площадка перед замком заставила меня насторожиться. Ясное предчувствие проблем не дало плюнуть на это непонятное явление. Если приехали компаньоны в большом числе, да со своими стражниками, то оно так примерно и должно выглядеть. Они, конечно, не должны стражу с собой брать, по моему владению кататься. Должны бы почти всех воинов здесь оставить. Но и в замок без хозяина заезжать не должны точно. Это такое сильное неуважение выходит. Так что тут есть какая-то непонятная мне проблема. Но с другой стороны, Норы со своими дружинниками Могли приехать, посетить сами производственную площадку и уже уехать, не дождавшись меня. Мои стражники стоят на стене и приветствуют меня. Но как-то очень робко на самом деле. Нет у них настоящей радости в лицах, но я не могу понять, почему именно. Поэтому я вкладываю побольше единиц в характеристики и подъезжаю к воротам, которые сразу же открываются передо мной. Открывает створки один из моих воинов, тоже какой-то испуганный и слишком бледный. «Что случилось?» — спрашиваю я его. «Ничего, ваша милость», — отвечает он мне и явно врет, как я чувствую. Следом за мной во двор замка заезжают оба стражника. Подводы поехали выгружаться на площадку, как им приказано ранее. Я спрыгиваю с лошади, отдаю повод стражнику, и тут внезапно чувствую «много». Людей вокруг себя Только что не было никого А теперь я вижу Множество разных сознаний Как будто их что-то скрывало от меня Одни, получается, Лежат на крепостной стене Другие находятся внутри донжона И все замковые постройки Забиты ими Вдруг я чувствую отданный Откуда-то из донжона Мысленный приказ И двор наполняется уже Видимыми мне людьми Они свешиваются со стены, держа качественные арбалеты в руках, направленные на меня. Выскакивают во двор, где до этого как-то очень незаметно прятались. Такие все высокие, видно, что очень сильные воины в красивой голубой форме. Кто это такие, я откровенно не знаю. Но не дергаюсь пока, потому что отбить десяток болтов точно не смогу. Из донжона с суровым видом быстро выходит... Пожилой мужчина, с очень властным видом, в какой-то местной религиозной одежде и неотрывно смотрит мне в лицо. «Норвестенил?» — спрашивает выскочивший за ним офицер этих голубых воинов. Здоровенный детина, в офицерской форме, немного похожей на форму дворян из имперской армии, но гораздо более богатый. Но я ничего не отвечаю ему, потому что чувствую похожую таблицу в голове пожилого религиозного деятеля. Вот так сразу вижу и чувствую что-то такое у него, как стоит у меня. Он тоже ощущает похожее чувство. Лицо его неожиданно кривится от злости. Мужчина поднимает руку, указывает на меня и кричит внезапно севшим голосом. «Взять его!»